Глава 18. А костюмчик-то, который мне удалось позаимствовать у охранника, действительно оказался, что надо. Больше мне не приходилось всякий раз опасливо оглядываться по сторонам, прежде чем покончить с очередным сотрудником исследовательского корпуса, объявившимся на моем пути. Элементарных мер предосторожности я придерживался, но, будучи замаскированным, Мог позволить себе действовать более решительно Лаборантов тоже приходилось прятать по углам Ни один из них не должен быть обнаружен раньше времени А еще лучше, если о моем отсутствии в палате не прознают как можно дольше Я старался просто вырубать их, сильно не калеча в процессе Хотя, учитывая сферу их деятельности Небольшой по тяжести грех взял бы себе на душу в любом случае Нечто похожее, то ли на арсенал, то ли на склад экипировки для охранников этого места, я все-таки нашел в одном из помещений корпуса. Мои вещи были небрежно свалены в кучу, состоявшую судя по всему, из вещей наших сынхо наемников. Я не шкаф или гардероб, чтобы таскать все это дело с собой. Поэтому придется самостоятельно привести ребят за добром. Или же сваливать без него, в зависимости от ситуации. Первое, конечно, было предпочтительнее на случай, если о нашем побеге прознают и сумеют отправить сюда подкрепление. В таком случае привычное снаряжение совсем не помешает. Наш отряд, в принципе, был рассчитан на скорую нейтрализацию охраны из-под тяжка. Поэтому на успех в открытом бою плечом к плечу с ними я особо не рассчитывал. Мы даже не были как следует вооружены, в отличие от здешних наемников, поэтому о чем уж тут говорить. Выбраться бы отсюда целыми и невредимыми, а уж потом думать, каким станет наш следующий шаг. И насколько вообще велик вклад Чен Групп в исследование такого рода? Размер финансирования, трудовые и интеллектуальные ресурсы – все это как прямо, так и косвенно – будет влиять на потенциальный ущерб репутации корпорации в целом при открытии сведений о таких вот исследованиях. Все же такие эксперименты во всем мире считаются незаконными, и обнародование этих данных может весьма ощутимо ударить по корпорации. Главное — достать убедительные доказательства этой связи. Заблокировав дверь арсенала, стянул себя маскировочный комбинезон — и облачился в собственную экипировку. Затем надел маскировочный поверх и проверил, корректно ли он продолжает выполнять свои функции. Хм, более чем. И вряд ли эти технологии принадлежали спецстилькорп. Специально попросил Юксону уведомить меня, если завезут какие-нибудь интересные материалы по качеству превосходящие те, что использовались в работе над моим костюмом. С другой стороны, подобные вещи и не должны быть в общем доступе, так что однозначно об этом говорить пока что рано. Да и сомнительно, что сама девушка в курсе таких специфических вещей. Может, ты оружие охраны, слепленное из похожего теста, не удержался от представившегося шанса заглянуть в металлические ящики. Большая часть из них оказалась заперта, а вот за парочкой опрометчиво не доглядели. Вероятно, в спешке из-за объявившихся нарушителей. В каждом ящике на ложе из черного поролона было по три углубления, и лишь в одном из шести углублений оставался новенький пистолет, будто бы прямо с конвейера. По виду он мало чем отличался от уже известных мне. Удивило меня только содержимое его обоймы, а именно... Желеобразные, мутновато-белые пули. Гладкие, словно покрытые пленкой, но в то же время достаточно мягкие. Чем-то они напоминали мне лекарственные капсулы, оболочка которых быстро рассасывается в желудке, выпуская наружу жидкое содержимое. Но если внутри них в самом деле какая-то жидкость, каким же образом достигается пробивной эффект патрона? О природе этой жижи я вообще молчу. В таком месте сейчас находимся, что стоит быть готовым ко всему. Чтобы находка не пролеживала зря, убрал ее в кобуру на поясе. Пускать это оружие в ход буду вряд ли, не имея никакого представления о влиянии неопознанного вещества на организм. Зато можно попытаться отдать ее на анализы доверенному человеку и выяснить, какими эффектами оно обладает. Вдруг что интересное? Закончив с осмотром арсенала, посчитал, что самое время выйти на связь с Маркусом и выяснить, в курсе ли он о том, куда увели их команду и остальных. Благо, для этой цели в моей броне было скрытое средство связи, как раз на случай, если остальное изъяли. Его вопросы о моем состоянии пропустил. «У нас еще будет время обсудить встречу с доктором Сугахарой в подходящей для разговора обстановке, а сейчас следовало сконцентрироваться на задачах, не терпящих отлагательств». Как оказалось, дрон хакера все еще летал под потолком, оставаясь для охраны незамеченным. Благо, сделан он был так, чтобы перемещаться бесшумно и был совсем небольшим». Маркус мог бы собственноручно проводить меня в противоположную часть корпуса, заранее уведомляя о препятствиях на моем пути, пусть и особой необходимости сейчас в этом не было. Еще раз убедился, что маскировка работает, и только после этого покинул помещение, вновь оказавшись в коридоре. Итак, путь предстоит не близкий, зато на этот раз я определенно знал, куда его держать. А еще то, что мне обязательно стоит прихватить этот костюмчик с собой. Помыть, почистить и оставить при себе на непредвиденные случаи. Никогда не знаешь, когда снова возникнет нужда незаметно проникнуть на охраняемую территорию. Жизнь так непостоянна. Но надо будет его проверить обязательно на наличие жучков и другой живности – Еще не хватало, чтобы этот костюм потом привел моих недоброжелателей прямо ко мне домой. По дороге встретил еще пару-тройку местных ребят. Одиночку нейтрализовал без особого труда, потому что дремать посреди рабочей смены, посапывая на диванчике, не самое лучшее решение. А вот с другими двумя пришлось немного повозиться. К тому же маскировка их была включена, и присутствие друг друга в коридоре — Мы уловили, только благодаря тому, что банально столкнулись. «Ты что тут делаешь?» — моментально прилетела мне претензия. «Возвращайся в свой сектор!» «Смена закончится еще не скоро», — с некоторой меланхоличностью в голосе добавил второй. «Я мог бы скромно извиниться и спокойно пройти дальше. Вероятно, меня приняли за заблудившегося в коридорах новичка, отбившегося от стада, так сказать». Но нет, так дело не пойдет. Чем больше ублюдков я успею убрать до встречи с Инхо, тем легче нам отсюда будет свалить. Нас они в любом случае жалеть не будут». «Зато теперь я знал, как необходимо действовать, постараться как можно быстрее нащупать нужную кнопку для отключения и маскировки и сделать все возможное, чтобы ту же кнопку не нашли на мне». Определив их предполагаемое местоположение по голосам, осторожно зашел мужчинам за спины, так, чтобы они не смогли почувствовать даже малейшие колебания воздуха возле себя. Затем широко расставил руки и почти одновременно опустил их охранником на зону груди. Все же роста они были разного, но пока мужчины застыли в некотором замешательстве от непонимания, что и зачем я делаю, я успел нащупать кнопки на комбинезонах и одного, и второго. Далее дело оставалось лишь за реакцией. Кто быстрее сумеет вырубить оппонента? А учитывая, что я все еще оставался для охраны невидим, то ответ был очевиден. Схватив обоих за головы, резко столкнул мужчин лбами. И если тот, что стоял справа от меня, сразу вырубился то у левого лоб, похоже, оказался железным. Более того, ему хватило сноровки вывернуться из захвата, но он тут же получил удар коленом под дых, выбивший из него последний дух. Дальше добить его было делом пары мгновений, и все это почти без шума. Покончив с этой партией противников, затащил их в ближайшую комнату, оказавшуюся прачечной, и для вида прикрыл грязным трепьем. Не лучший способ спрятать тела, но в качестве комнаты отдыха для ублюдков сойдет. Охраны здесь было даже больше, чем я предполагал изначально, включая все факторы риска. На наемников организатор не поскупился. Впрочем, когда-то и Инхо был одним из них. Не знаю, ведется ли за ним охота до сих пор, Но чем больше народа нанимается на объекты повышенного уровня секретности, тем выше вероятность, что секретность с этого объекта однажды самым неожиданным образом спадет. Нынешние действия организатора по обеспечению безопасности лабораторий были продиктованы скорее страхом, нежели рациональностью. Я это понимал, но догадывался ли он сам, насколько глубокую яму себя роет? В помещении, на которое мне указал Маркус, я их впрямь отыскал, Инхо. Вот только, кажется, в качестве испытуемых мои ребята доктору не подошли. Ну и хорошо, а то неизвестно, что с ними пришлось бы делать, если бы все зашло слишком далеко. Сидели они в полумраке при свете единственной тусклой лампочки среди металлических стеллажей, заставленных всяким барахлом. На холодном полу, в одних трусах, связанные подвое. Вовсе не удивлен, что на выручку мне они малость запоздали. Похоже, за одеждой нам в арсенал возвращаться все же придется. Неудобно, конечно. «Я знаю, что ты здесь, урод!» Огрызнулся Хакамада в пустоту перед собой, заодно осветя внушительных размеров фингалом под глазом. Дверь хлопнула. «Давай уже!» «Делай, что тебе приказали такие же ублюдки, как ты сам!» С ненавистью процедил он сквозь зубы. «И покончим с этим!» «Знаешь, тоже ужасно рад тебя видеть!» Произнес я в ответ, отключая маскировку. «Ну а давай оставим личные разборки до лучшего момента, идет?» «Алекс?» Часто заморгал парень, тут же меняясь в лице. «Ну да», усмехнулся, склонившись над ним и визуально оценивая путы. Завербавать меня не успели, не поддался я на их сладкие речи, хотя звучали они довольно убедительно. Путы представляли собой кабельную стяжку, затянутую на запястьях инхо прямо-таки на совесть. Удивительно, что кровоток при такой тугости не перекрылся. Пришлось хорошенько напрячься до проступившего на висках пота, чтобы разорвать эту стяжку к чертовой матери». Все же сподручнее было бы воспользоваться скальпелем, который я из палаты прихватил на подобный случай, но в тот момент я как-то до этого не додумался. Выпрямился и растер онемевшие пальцы. Нужно возвращаться в арсенал, как за оружием, так и за одеждой. Поскольку встреченная мною по пути сюда охрана все еще должна была валяться под грудой заляпанных химией халатов прачечной, то на пути до Арсенала и обратно мне не встретился никто. Да и Маркус патрулировал коридоры в качестве поддержки с воздуха. Да, он не смог бы определить замаскированную охрану, но хотя бы насчет случайных лаборантов я мог не переживать. С охраной как-нибудь справлюсь. Невелика теперь между нами разница. Помоги остальным, пока стою на стреме. Бросил я Хакамаде нож по возвращении, а остальное свалил на пол в кучу. «Разбираться, где что, не буду. Сами определят. Как закончишь, стукни в дверь пару раз, и будем, наконец-то, выбираться отсюда. и он тут, прохлаждается. Когда нормальные люди делом заняты, ворчливо добавил я под конец, на что мой друг улыбнулся, но быстро приступил к делу». С этими словами вновь включил маскировку и вышел в коридор, готовый опередить любого, кто решится сунуться к пойманным с поличным нарушителям. Внутри помещения пленников не охранял никто. Значит, вполне возможно, что время от времени к ним заглядывают с проверкой. Зачем их оставили здесь? Может быть, в качестве подопытных крыс они бы и сошли, если более перспективному материалу для опытов повезет покинуть этот мир поскорее. И желательно не так болезненно, как тому пареньку с отросшими костями. Как только с той стороны постучали... Я снял маскировку, приоткрыл дверь, и наемники во главе с Хэкомадой немного потрепанные, но хотя бы живые, высыпали мне. Вид у всех был боевой. Впрочем, наемникам не привыкать попадать в передряги. «Пока чисто», — коротко ввел Энхофф в курс дела. «Но с вами это в любой момент может измениться». «Понятное дело», — хмыкнул парень, — попутно считая количество оставшихся у него дротиков с транквилизатором в запасе. «Дрон Маркуса приведет к выходу. Следите за ним, а я буду двигаться впереди и расчищать путь, если потребуется». «Ну ты же понимаешь, что с пустыми руками я все равно отсюда уйти не могу». Закончив инвентаризацию, обернулся напарник ко мне. «Я пришел за стимуляторами, с ними же отсюда и уйду». Склад будет промежуточной точкой маршрута, нехотя пошел я ему навстречу. В конце концов, мы здесь действительно ради детей. Но есть нюанс. Чем дольше мы шаримся на территории, тем дальше от нас отдаляется шанс свалить отсюда в принципе. И если я пойму, что дело попахивает жареным... Я понимаю, — оборвал он меня на полусловие. Возьму ровно столько, сколько нужно, и тогда сможем уйти. Проблем не возникнет. «Они уже возникли, Инхо», — едко парировал я. «И мы уйдем отсюда тогда, когда я скажу. Может быть, раньше, но ни в коем случае не позже. Сейчас ты меня понял». «Да». После непродолжительной паузы скорчил парень мрачную гримасу. «Понял». «Вот теперь выдвигаемся». Нажал я на кнопку, и тело мое скрылось от посторонних глаз. Пусть только попробует снова показать характер и сказать хоть слово поперек моего. Мы в любом случае выберемся отсюда, а сделает он это по своей воле или нет, меня уже не волнует. Все же мне тоже было чем заняться на складе. Раз уж не удалось покопаться в базе данных лаборатории, стоило скопировать хотя бы базу данных поставок. Пусть полезных сведений в прошлый раз я практически не обнаружил, Но не уходить же мне тоже с пустыми руками.